Сто шестьдесят седьмая ночь. Когда же настала сто шестьдесят седьмая ночь, она сказала. Дошло до меня, о счастливый царь, что девушка сказала ювелиру, «Постой здесь, пока я не вернусь к тебе», и ушла. А потом возвратилась с деньгами, продолжал ювелир, и спросила, «О, господин, где мы с тобой встретимся?» А я отвечал ей, «Я пойду, сейчас же отправлюсь к себе домой, и ради тебя я придумаю что-нибудь, как тебе свидеться с Али ибн Бекаром». К нему ведь теперь затруднительно добраться. «Скажи, в какое место мне прийти?» — спросила девушка. И я ответил ей, — ко мне домой. И потом она попрощалась со мною и ушла. А я понес деньги и, принеся их домой, сосчитал их. И оказалось, что денег пять тысяч динаров. Я отдал своим родным из них немного, и тем, чьи вещи были за мною, я дал взамен их денег. А потом я поднялся и, взяв с собой моих слуг, отправился к тому дому, из которого пропали вещи. Я привёл каменщиков и плотников и строителей, и они сделали дом снова таким же, каким он был. И я поселил там свою невольницу и забыл, что со мной случилось. И затем я пошёл и пришёл к дому Али ибн Беккара. И когда я достиг его, ко мне подошли слуги ибн Беккара и сказали: "Наш господин ищет тебя ночью и днём, и он обещал нам, что всякого, кто тебя приведёт к нему, он отпустит на волю". И они ходят разыскивают тебя, но не знают в каком ты месте. К нашему господину вернулось здоровье, и он то приходит в себя, то впадает в беспамятство. А когда он приходит в сознание, то вспоминает тебя и говорит: "Пусть его непременно приведут ко мне на один миг", и опять падает без чувств. И я отправился к нему со слугой и говорил ювелир: "И оказалось, что он не в состоянии говорить". И увидев его, я сел у его изголовья. А он открыл глаза и при виде меня заплакал и воскликнул «Привет тебе, добро пожаловать!» Я поддержал его и посадил, и прижал к своей груди, а он сказал мне «Знаю, брат мой, с тех пор, как я слег, я не садился. Слава же Аллаху за то, что я увидал тебя!» И я до тех пор поддерживал его, говорил ювелир, пока не поставил на ноги и не заставил пройти несколько шагов. И он переменил одежду и выпил питье, и все это для того, чтобы успокоилось его сердце. А когда я увидел на нём признаки здоровья, я рассказал ему, что было с невольницей, а меня никто не слышал. И потом я сказал: "Укрепи свой дух и силу, я знаю, что с тобою". И он улыбнулся, а я сказал ему: "Ты найдёшь ли что, что тебя обрадует и исцелит?" Затем Али ибн Бикар приказал подать кушанье, и когда его подали, сделал знак своим слугам, и те разошлись. А он сказал мне: "О брат мой, видел ли ты, что меня поразило?" И он извинился передо мною и спросил меня, каково мне было это время. И я рассказал ему о том, что со мною случилось сначала до конца. И Али ибн Беккар удивился. А затем он сказал слугам, принесите мне то-то и то-то. И ему принесли дорогие подстилки и копры и прочую домашнюю утварь из золота и серебра. Больше того, что у меня пропало. И Ибн Беккар отдал мне эти вещи, а я отослал их домой. Я остался у Али ибн Беккара на ночь. А когда заблестало утро, он сказал мне: "Знай, что всё имеет конец. И конец любви смерть или единение, а я ближе к смерти. О, если бы я умер раньше того, что случилось. Ведь если бы Аллах не был к нам милостив, мы были бы посрамлены, и я не знаю, что приведёт меня к избавлению от того, что со мною. Если бы не страх перед Аллахом, я бы, наверное, ускорил свою гибель. Знай, о брат мой, я как птица в клетке, и душа моя несомненно погибнет от горести". Но ей назначено определённое время и установленный срок. И он стал плакать и сетовать и произнёс: "Довольно с влюблённого тех слёз, что уж пролиты. Прогнала печаль давно терпение всякое, скрывающи тайное в душе собирал его, но око росеило всё то, что им собрано". А когда он кончил говорить эти стихи, я сказал ему: "О господин, знаю, что я намереваюсь уйти домой. Быть может, невольница вернётся ко мне с вестями". В этом нет беды, сказал Али ибн Бекар. Но только скорее возвращайся и расскажи мне всё. Ты видишь, в каком я состоянии. И я простился с ним, говорил ювелир, и ушёл к себе домой. И не успел я, как следует усесться, как пришла невольница, задыхаясь от слёз. Что с тобой? спросил я её. И она сказала: "О господин, знай, нас постигло то, что постигло, и случилось дело, которого мы боялись". Когда я вчера ушла от тебя, я нашла мою госпожу разгневанной на одну из тех двух прислужниц, которые были с нами в тот вечер, и она велела побить её. И девушка испугалась и убежала от своей госпожи. Она вышла, и её встретил один из тех, что приставлены сторожить у ворот. И схватил и хотел вернуть её обратно к её госпоже, но девушка намекнула ему словами. И сторож обошёлся с ней ласково и выспросил, что с ней было. И девушка рассказала ему, что с ними произошло. И весть об этом дошла до халифа, и он приказал перевести мою госпожу Шамсан-Нахар и всё, что у неё есть, во дворец и поставить 20 евнухов сторожить её. Я с ней до сих пор не видалась и не сообщил ей о причине этого. И я подозреваю, что всё произошло из-за этого случая. Я испугалась за себя и растерялась, о господин, и не знаю, как поступить и как ухитриться в нашем с ней деле. У неё нет никого, кто бы лучше хранил тайну и был ближе к её сокрытию, чем я. Вступай же, господин Кали ибн Бекару, и расскажи ему об этом. И Шахерезаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.